Глава четвертая На завтра, в воскресенье, Александра Михайловна лежала под вечер на кровати. Ей теперь вообще хотелось много лежать, а вчера она, к тому же, заснула, когда уже рассвело. В соседней комнате пьяные водопроводчики подрались с сапожником, били его долго и жестоко. Залитого кровью, смотающейся, бесчувственную головою, сапожника свезли в больницу, а водопроводчиков отвели в участок. Потом воротился домой тряпичник, тоже пьяный, и стал бить свою жену. Она ругалась и как будто нарочно задирала его, а он бил ее еще жесточе. В комнате никого не было. Взрослые разошлись, дети играли на дворе. Громкий голос спросил в коридоре. — Здесь Колосова живет, Александра Михайловна. — Эй, есть кто тут? Александра Михайловна поспешно поднялась с постели, застегивая на груди кофточку в комнату вошел Ляхов с тросточкой в руке. — Здравствуйте. Вот так квартира. Нигде никого нет. Александра Михайловна холодно ответила. — Здравствуйте. — Моя жена не у вас? — Нет тут вашей жены. — Нету. — Хм. Ляхов сел на качавшийся стул и, играя тросточкой, внимательно оглядывал обстановку. — Ваш покойный муж был глуп, — неожиданно сказал он. Александра Михайловна заволновалась. — Василий Васильевич, если по-хорошему пришли, то так, а нет, то лучше ступайте отсюда. — Он был глуп, он вас не умел ценить. Если бы он был немножко поумнее, он бы вас холил, на руках носил бы. Он бы понимал, какая у него хорошая жена, а он вас только обижал. Ляхов странными, что-то таящими в себе глазами, оглядывал Александру Михайловну. И она, волнуюсь, сама того не замечая, оправляла юбку и нащупывала пальцами все ли пуговицы, застегнуты на груди. — Бросьте мастерскую, приходите ко мне жить! — продолжал Ляхов и придвинулся со стулом к кровати. — Я вам буду платить каждый месяц тридцать два рубля. Катьку прогоню, дам ей отдельный паспорт. Я без вас не могу жить. Александра Михайловна все больше волнуясь встала и подошла к окну. — Я не понимаю, Василий Васильевич, как вам не стыдно это говорить? Ведь вы были друг Андрею Ивановичу, он вас любил. — Он был подлец, завистник. Он меня нарочно перед смертью женил на Катьке по злобе, чтобы вы мне не достались. Александра Михайловна засмеялась. — Неужели? Скажите, пожалуйста. Мы ее, кажется, напротив, отговаривали идти за вас. Я для того только и в больницу ходил Колосову, чтоб посмотреть, скоро ли он сдохнет. — вызывающе сказал Ляхов. — Василий Васильевич, уходите отсюда вон. Я вас не желаю слушать. — Зачем вы к окну ушли? Ляхов тяжело дышал с тем же странным, готовящимся к чему-то лицом. Он встал и подошел. От него пахло коньяком. Александра Михайловна старалась подавить вдруг охватившую ее дрожь. Ляхов, бледный и насторожившийся, с бегающими глазами, стоял, загораживая ей дорогу от окна. Задыхаясь, она поспешно заговорила. «Василий Васильевич, что же это будет? Раньше в мастерской и на улице не давали мне проходу, а теперь уж на квартиру ко мне приходите? Сами подумайте, разве же так можно?» «Я вам сказал, что я вас люблю, а что раз сказал, оттого уж никогда не отступлюсь. Все равно вы мне достанетесь, покою вам не будет, я своего добьюсь». Ляхов теперь тоже задыхался.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 Лестман покачал головою. — Он всегда был нахал. Это не было хорошо, что ваш муж уж давно его не прогонял. Александра Михайловна сходила за кипятком, заварила чай. Лестман молча стал пить. От его приглаженных, словно полинявших волос, от плоского лица с редкою бородкой несло безнадежно трезвую скукою. — Что это у вас, Иван Карлович, рука завязана? — спросила Александра Михайловна.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 — Если доктор записку дает, тогда платят 75 копеек за каждый день. У нас доктор очень добрый, всем дает. А только я не хотел брать. Мастер всегда сердится за это. Лучше же я не буду брать, тогда он мне будет давать хорошую работу. Александра Михайловна вздохнула. — Видно, везде мастера обижают рабочего человека. — А вам и теперь всегда дают плохую работу? — осторожно спросил Лесман. — Плохую.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 и разевает широкий рот и ждет, когда подплывет мелкая рыбешка, чтоб слопать ее. — Вы сколько же теперь соработаете? — осторожно выпытывал Лестман. Александра Михайловна стала врать. — Да зарабатываю, собственно, ничего. Двадцать рублей, когда постараешься, двадцать пять. Жить можно, ничего. А только все-таки обидно. Зачем они неправильно поступают? Она низко наклонилась над чашкой, чтоб Лестман не видел ее лица, а сама думала. «Всем, всем им нужно одного — женского мяса. Душу чужую по дороге съедят, только бы добраться до него». Она резко и неохотно стала отвечать на вопросы Лестмана, но он этого не замечал. Помолчит, выпьет стакан чаю и расскажет, как он в тапсе собирал муравьиные яйца для соловьев.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 Она ощущала в теле что-то тоскливо сосущее, чего-то хотелось, что-то было нужно, а что Александра Михайловна не могла определить. И она думала, от чего это постоянное чувство, от голода ли, от не дававших покоя дум, или от того, что жить так скучно и скверно. На углу тускло светил фонарь над вывеской трактира. Стыдясь самой себя, Александра Михайловна подумала, зайти разве выпить? Она постояла, внимательно огляделась по сторонам и тихонько скользнула в дверь. Народу в трактире было немного. За средним столом под лампой молнии три парня штукатура пили чай и водку. У окна сидела за пивом пожилая крупная женщина с черными бровями. Александра Михайловна пробралась в угол и спросила водки. Молодой штукатур с пухлым лицом и большим, как у рыбы, ртом обнимал своего соседа и целовался с ним пущай же об нас люди говорят что мы худо поступаем пущай один истинный бог над нами алешка верно я сказал ярославец еще бутылочку ваня будет не надо но будет не надо эй еще бутылочку ваня не рассчитывай чернобровая женщина держа кружку за ручку с враждебным вниманием слушала их половой поставил перед александрой михайловной графинчик Она налила рюмку и выпила. Водка захватила горло, обожгла желудок и приятным теплом разлилась по жилам. Как будто сразу во всем теле что-то подправилось, понурая спина выпрямилась и стало исчезать обычное ощущение, что чего-то не хватает. — Нет, не буду больше пить, — решительно произнес Алешка. Он взял с соседнего стола петербургский листок, хотел было начать читать и положил назад на стол. «Не стоит браться!» — сказал он. Чернобровая женщина все так же, враждебно глядя на него, громко спросила. «Почему не стоит браться за литературу? Литература издается для просвещения. В ней пишут сотрудники, умные люди. Как же это за нее не стоит браться?» Штукатуры оглянулись и продолжали разговаривать. Чернобровая женщина обратилась к Александре Михайловне. Вот какой народ здесь, в Петербургской губернии, самый дикий народ, самый грубый. Поезжайте вы в Архангельскую губернию или Ярославскую, вот там так развитой народ. И чем дальше, тем лучше, а в Смоленской губернии оттуда такое письмо тебе пришлют, что любо читать. А здесь, конечно, обломы все, только что в человеческой коже. Как они говорят, эко, пущай. Через час Александра Михайловна вместе с чернопровой женщиной выходила из трактира. Александра Михайловна рыдала и била себя кулаком в грудь. «Я честная женщина, я не могу!» — твердила она. «Уйду, уйду, от всех уйду! Жить хочешь, так потеряй себя! Все терпеть, терпеть! Куда же уйти-то мне, Господи!» Волосы ее выбивались из-под платка, она качала растрепанную головою, а чернобровая женщина своим громким уверенным голосом говорила, «Это иезуитское правило, всякий способ оправдывать свое средство. Иезуитское нормальное состояние».